Глава восьмая. Вторая запись. В полчетвертого ночи меня разбудил Паркс. Он работал на рынке в ночную смену и, конечно, заметил первым. Я вылезла из постели и нажала кнопку на аварийном интеркоме. «Что там еще? Песок?» «Капитан», — говорит Паркс с рынка. «Что вам понадобилось посреди ночи?» «Показатель песка я только что проверял. Все в норме. Но тут кое-что похуже». «Похуже?» Жесткое излучение увеличилось в три раза. В вашей части корабля это никак не скажется, но боюсь, что тут, на рынке, могут пострадать эмбрионы. Я установил защиту, только не знаю, поможет ли. А в чем причина? Вы выяснили, какой из реакторов дал сбой? В том-то и дело. Все реакторы работают исправно. Радиация проникает извне. Вы уверены? Связывались с другими городами. Что у них, также? Я хотел сперва посоветоваться с вами. Тогда я свяжусь с Альфой-9. Посмотрим, что там. Капитан, вы позволите мне послушать? Я вызвала Альфу и минут пять ждала, пока Риш ответит. Наконец послышался его голос. «Лила, солнце мое, как поживаешь?» «С переменным успехом. У нас радиация. Пока не сильно, но похоже, что проникает снаружи». «И у вас?» Риш слегка встревожился. Меня минут двадцать назад разбудили, сказали то же самое. Я велел все сверху донизу проверить и лег обратно. Вечер, видишь ли, прошел в дискуссиях с судьей Филасом. Кто-то слишком сильно оттолкнулся в невесомости и разбил голову. Его подобрали двое одноглазых, помочь хотели. Теперь наш дорогой судья хочет вменить им вмешательство в дела гражданина. Ну, я орал на него, пока он не утомился. Теперь сам еле стою. Так что это за по-твоему? Я знаю, что вчера был не густой песок. Тут резко вступили помехи, а сквозь них с минуту были слышны чьи-то голоса. Потом все стихло, и Риш спросил. Что это было? Понятия не имею. У вас все нормально. И снова помехи посреди вопроса, и на панели замигали кнопки экстренного вызова. Я нажала на ближайшую кнопку. Звонил Микер из подразделения радиосвязи. Что-то случилось на Эпсилоне 7 Они пытаются связаться с нами, но, похоже, там какая-то большая проблема. Подключи меня, пожалуйста. Сейчас. Вернулись помехи и с ними неразличимые голоса. Снова Микер. Капитан, включите видео, я вам перешлю то, что у меня есть. Я включила большой экран над панелью. Серый экран почернел, и на фоне мелких далеких звезд засветились несколько дисковидных тел. Радиоотображение всех городов. Инженерам удалось подавить помехи, и на короткое время стали ясно слышны голоса. Один единственный голос, все повторявший одно и то же. «Ипсилон 7 говорит «Ипсилон 7 «Тревога! Тревога! Слышит меня кто-нибудь!» — говорит «Ипсилон 7 К тому времени, я думаю, его читали уже на всех кораблях. Наконец в эфир прорвался еще один голос, совершенно без помех. «Говорит капитан Влайн с Дельты 6, Слышу вас ясно, продолжайте!» «Похоже, Дельта принимала лучше, чем мы!» Слава богу, это одноглазый Пай говорит из квартала одноглазых на Эпсилоне. Остальные все погибли, весь официальный сектор. Не знаю, что случилось, они как будто с ума сошли. Кто-то пришел или что-то, человек с зелеными... Снова помехи, потом голос Лайна. Я ничего не понимаю, прошу вас, Пайк, успокойтесь и расскажите еще раз. Корабль чуть чертям не разнесло, минут сорок назад, наверное. У нас был ночной цикл, и вдруг резкий толчок, все проснулись. Несколько человек пострадало. А потом все стали сходить с ума, потому что ничего не понимали. Я сам не видел, но говорили, что по главной площади прошел кто-то, как будто весь из огня. Я тоже ничего не понимаю. Они все погибли. 20 минут назад мы пробрались в официальный сектор, а там везде трупы. Несколько человек были еще живы. Они кричали, пытались что-то объяснить. Потом мы увидели свет и убежали к себе. «Погодите минуту, Пайк». «Нет, это вы погодите, черт возьми. Прилетайте и заберите нас отсюда». «Мы прячемся в паутине, но вы можете добраться на катерах. Бога ради, заберите нас из этого...» Раздался чей-то крик. Потом закричал Пайк. Тут я поняла, почему Микер сказал мне включить видео. С одним из дисков, как раз с Сипсилоном, происходило что-то не так. Он вибрировал, вокруг него сиял какой-то нимб. Потом радио отключилось, а диск на экране начал распадаться. Сначала просел и треснул корпус, потом пять или шесть обломков разлетелись в разные стороны. Потом останки корабля раскололись, как яичная скорлупа. За пять минут двадцатикилометровая металлическая махина была разорвана в клочья и расшвырена в невесомости. Люди на всех одиннадцати кораблях видели то же, что и я. Минут 10 все молчали. Я тоже не могла говорить. Наконец послышался голос капитана Альвы. «Капитан Лайн, вы еще на связи? Что произошло?» Странный напряженный голос отвечал. «Да, я на связи. Я не знаю». Он не договорил. Мне показалось, что это не тот человек, которого мы слышали еще недавно. Никакой мистики. Просто мы все стали другими людьми. «Я не знаю», — повторил Лайн. Третья запись. Первоначальный шок прошел, слух о катастрофе разошелся по всему городу. Мы продолжаем двигаться сквозь неплотный песок, но после гибели Ипсилона это уже не кажется важным. Люди в состоянии тихой паники. Защититься нечем. Сегодня утром судья Картрет приветствовал меня вполне добродушно. Что ж, одно, по крайней мере, хорошо. Многие теперь вернулись к ритуалам. Видимо, он ожидал, что я обрадуюсь. Микеру и еще троим связистам хватило присутствия духа записать все, что происходило вчера ночью. Подразделения связи все утро тщательно сопоставляли записи и пытались восстановить куски, заглушенные помехами. К вечеру им удалось разобрать еще слов десять, но они ничего не добавили к тому, что уже известно. Вечером же была весьма невеселая радиоконференция между городами. Ожидала, что мы будем выступать с предложениями. Пять минут общего молчания, еще пятнадцать минут идиотских теорий, за которые нам же было стыдно. Наконец мы все отключились. Время шло к ужину, когда мне снова позвонил Альва. «Что на этот раз?» — спросила я. «Еще что-то случилось?» «Случилось». Прошел слух, что на Ипсилоне одноглазые захватили управление и подорвали корабль. «Что?» Пока ничего серьезного, но поговаривают, чтобы опять устрожить выполнение нормы. «Это чья идея?» Не знаю. Город взорвался. У большинства, понятно, ум за разум зашел. Все таки оглядываются, ищут на кого бы свалить. Одноглазые первые кандидаты. С какой стати? Ну, известно, какая тут логика. Последний вызов сипсилона был от Одноглазого. Значит, они последние управляли городом. Значит, они устроили переворот и так далее, и так далее. И они же каким-то образом уничтожили целый город? Это ты меня спрашиваешь. Одна ритуальная группа уже разработала целое представление дышатся эфирами стоят, а главный вырывает глаз у большой куклы. Дальше всеобщие стоны и видение конца света. Эфир? Что-то мне это не нравится. Мне тоже. Ритуалы могут быть какие угодно, но наркотики – это уже перебор. Еще бы. Остается надеяться, что они там не спятят окончательно. Сегодня вечером получила жалобу от Паркса. Это руководитель рыночных исследований. Он готовит стажера, хочет сделать с своим ассистентом. И этот стажер, совсем молодой парень, всегда приносит блокнотик с карандашом и что-то там черкает. Паркс думал, расчеты или еще что. А сегодня парень пришел, ничего не делает, только рисует в блокнотике. Паркс спросил, в чем дело. Оказывается, у них в ритуальной группе положено значками отмечать разные типы мыслей, которые приходят в голову. Что за мысли парень не сказал, но, похоже, у него теперь вся голова ими забита. И вот он сидит в углу и рисует кружочки, крестики, квадратики. «Уму непостижимо», — сказал Альва. Все это меня тревожит, мягко говоря. Четвертая запись. Не успела я проработать и 15 минут, как зазвонил Интерком. Явился Картрейд. «Войдите», — сказал я в микрофон. Судья себя ждать не заставил. «С добрым утром. Решил сразу зайти к вам, пока не началась суета. Дела, дела. Столько изменений, столько законов нужно устрожить. Нужно прекратить, наконец, попустительство». «Что вы имеете в виду? А разве не попустительство официально признано причиной гибели Ипсилона? Y? Я скрестила руки и откинулась в кресле. Насколько мне известно, ни одной достоверной причины установлено не было. «Ах, бросьте! Неужто вы не слышали? Я затем и пришел узнать, насколько это официально. Слава богу, весь город говорит». «И о чем же он говорит?» «О том, что одноглазые на Ипселине попытались устроить переворот, истребили население и подорвали корабль». «Подобные версии даже не обсуждались». «А, возможно, следовало бы». «Это курам насмех». Но вы уверены?» «Абсолютно» и одна вам прослушать все сообщения, поступившие с y в день катастрофы. Я велела Микеру включить звук и видео. Судья все время сидел совершенно неподвижно. Я видела это раз в 15 и уже забыла, какое потрясение может вызвать первый просмотр. Картрет долго молчал, насупившись, Потом, наконец, промямлил. Ну, похоже, это на человека, захватившего корабль. Ну, возможно. Возможно, он гвал хотел ввести в заблуждение. И кто в таком случае захватил корабль? «Не зеленый же человек с огненными глазами, или что за чушь он там придумал?» Когда ушел судья, позвонил Паркс. «Капитан, радиация все еще довольно высокая. У нас будут такие мутации, что о норме и говорить не придется». «Хорошо, я приду, посмотрю». «Конечно, помочь тут никто не может, но нам всем стало бы легче». Рынок ярко освещен флуоресцентными лампами. Во множестве отсеков по стенам блестят прозрачные тубы, в которых дозревают эмбрионы. Передняя часть рынка занимает огромная генеалогическая картотека, в которую заносятся хромосомные данные всех жителей города. Ассистент Паркса сидел за столом, склонив белокурую голову над блокнотиком. Через минуту подошел Паркс. «Здравствуйте», — улыбнулся он. Перехватил мой взгляд на ассистента и добавил, безнадежно махнув рукой. «Не обращайте внимания. Пойдемте, я покажу, что удалось сделать». Мы прошли в дальнюю часть рынка. Я инсулировал свинцовой фольгой тубы с бластулами. Им это нужнее всего. Плодам старше 4 месяцев, думаю, большого вреда не будет, но позже все равно понадобится коррекция. Одна из секций блестящей стеклом стены была темная, там тубы были обернуты свинцом. Глядя на тусклую мятую фольгу, я вдруг ощутила тяжесть ответственности за эти тысячи новорожденных и еще не рожденных, мчащихся в пустоте и без времени, где море и песок, жизнь и катастрофа, лишь точки на сторонах скачущей игральной кости. Вы правы, Паркс. Тут я ничем помочь не могу. Не весело тут у вас? Или это во мне заговорил материнский инстинкт?» Паркс рассмеялся. Я вернулась к себе. Пятая запись. Сегодня вечером Сигма 9 звонил Альва. Был очень расстроен. «Ли, что у вас с одноглазыми?» Картерт не знает, чем им еще напакостить. Альва огорченно присвистнул. «Но у нас еще хуже. Я сейчас задам тебе странный вопрос. Давай». Мы хотим подать официальную просьбу судьям всех городов не преследовать одноглазых. Подпишешь. Я сейчас всех капитанам опрашиваю. У нас тут такие дела, что одноглазых скоро истребят, а без их знаний нам всем конец. Мы не уполномочены вмешиваться в дела судей. Ли, помолчи, я просто думаю вслух. У нас скоро начнется то же, что и у вас. Если бы остальные согласились, мне было бы легче. Да к черту, человеки или нет, я согласна. Конечно, согласна, только покажите мне текст, прежде чем подавать. «Спасибо, капитан Ли». В его голосе звучала благодарность и облегчение, которое почувствовала даже я. «Вы третий капитан, который согласился». «Думаю, мы все в итоге согласимся. Сужу по собственному городу. Надеюсь, удастся что-то сделать», — добавила я. Альва вздохнул. Это был горький вздох, от которого, наверное, сдрогнули звезды. Я тоже надеюсь. Шестая запись. Катастрофа. Горе и ярость. Погибла Дельта-6. На этот раз все продлилось 10 часов. Началось с помех. Мы все слушали трансляцию суда над одноглазым Джеком, и вдруг она оборвалась. Потом стали пробиваться слабые сигналы на корабле паника. Потом призывы о помощи от подразделения связи. И опять помехи. Очевидно, существо вернулось. Это какой-то бред. Если воспринимать серьезно, можно сойти с ума. Легче думать, что это какая-то космическая шутка. Но это реальность, и жизнь города зависит от того, насколько правильно мы ее воспримем. Последние сообщения были от одноглазых. «Помогите, помогите, помогите!» Существо с зелеными глазами лишило их разума и способности к взаимодействию. Оно десять часов расхаживало по разбитому кораблю среди выживших, а потом уничтожило все и всех. Ближе к концу я не выдержала. «Неужели мы ничего не можем сделать? Что, если я туда полечу?» «Не говори глупости, Ли. Чем ты им поможешь?» «По крайней мере, узнаю, что это. По крайней мере...» В эфире раздался чей-то крик. «Если ты погибнешь, никому лучше не станет». Станет, если узнаю, что убивает людей. Тут корабль на экране начал разваливаться на куски и крики «Господи Боже!».